Глава 57 Магда отошла от каменного парапета. Советник Седлер. Он остановился и обернулся. Теперь я просто сол. Я больше не советник, просто сол. Магда печально улыбнулась. «Мне жаль, но никогда в жизни я не смогу заставить себя назвать вас иначе, советник Сэдлер». Он слабо улыбнулся и кивнул. «Как пожелаете. Думаю, мои уши уже привыкли к этому обращению, и пока мы одни, никто не будет против». Магда огляделась, проверяя, что поблизости никого нет. Почти все люди казались сосредоточенными на своих делах и спешили, чтобы затем надобраться туда, куда шли. Они не обращали на них двоих внимания, хотя люди, которые узнавали советника, оглядывались на мгновение, проходя мимо. Магда сделала еще один шаг, подойдя к сэдлеру, чтобы никто не мог их подслушать. Она снова посмотрела по сторонам. «Советник Седлер, можете ли вы сказать мне о женщине, колдунье из древнего мира, которая сбежала и пришла в самок, чтобы присоединиться к нашему делу?» Сэдлер потер рукой рот, обдумывая ответ, а потом поднял палец. «Да, теперь я припоминаю, что Латейн говорил что-то о женщине, которая пришла от врага и утверждала, что хочет сменить сторону. Думаю, вы правы, она колдунья. Однако он сказал, что она шпионка. Об этой женщине вы спрашиваете?» «Вполне вероятно. Вы знаете что-нибудь о ней?» «К сожалению, нет. Я даже не видел ее. Почему вы спрашиваете?» Магда не хотела говорить. Советник, несомненно, был бы главной целью для сноходца. Кроме того, она знала, что сноходец мог сейчас скрываться в тени его разума. Наблюдая и слушая каждое ее слово, ей следовало вести себя осторожно и думать быстро. Она небрежно махнула рукой. «Я надеялась, что она могла бы помочь нам в войне. Если колдунья действительно пришла из древнего мира, то она вполне может знать что-то полезное». Впервые выражение лица Сэдлера стало подозрительным. «Вы имеете в виду информацию о сноходцах? Например, какие у них цели и как много они узнали?» Магда коротко и наигранно улыбнулась. «Ну да, это приходило мне в голову». Но я размышляла об общей картине. Мы должны использовать всю помощь, которую можем получить. Сэдлер кивнул. Простите, но я не могу сказать. Не потому, что не хочу, а потому, что ничего не знаю. Я понимаю. И все же спасибо, советник седлер Она снова улыбнулась. На этот раз искренне. Я постараюсь зайти к вам в ближайшее время и посмотреть, как вы поживаете. Седлер тепло улыбнулся в ответ. «Мне бы хотелось этого Магда. Буду рад». Он сделал шаг, но потом остановился, вернулся к ней и, положив руку на плечо, сжал пальцы и притянул ее ближе к себе. «Из всех людей, что приходили к нам, лишь вы представляли истину. знайте это». Магда внезапно почувствовала себя немного виноватой за уклончивый ответ на вопросы колдуньи. Но это было необходимо для защиты людей. В конце концов, сноходцы могли быть где угодно. «Я приходила представлять тех, кто не имеет права голоса». Седлер хитро улыбнулся и опустил руку. «Нет, не совсем так». Вы не говорили от имени лживых, алчных и жадных людей, не имевших права голоса. Вы говорили только от имени невиновных или тех, кто из принципа не хотел выступать перед советом. Вы приходили к нам представлять истину. Остальные в совете, может, и не замечали этого, но я хочу, чтобы вы знали, я всегда замечал. Вы не одаренная, но обладаете силой голоса. Силой истины. В конце концов, способность рассуждать – самая главная наша способность. Хотя вы не одарены, голос истины находит отклик у людей сильнее, чем вам кажется. В замке происходит то, чего я не понимаю. Возможно, другие понимают, даже вы, может, понимаете, а я нет. Как советник я держался в стороне от многих реальных событий вокруг нас. «По долгу службы я встречался с огромным количеством людей, выступавших перед нами по самым разным причинам. Вы, Магдасирус, были единственные, кто представал перед нами, интересуясь только правдой. Мы живем в опасные времена, может, близок конец времен. Но если мы хотим выжить, правда нужна нам больше, чем все остальное. Среди всех знакомых мне людей... Вы единственное, кого я выделял как человека, предназначенного для поиска истины. Сомневаюсь, что вы осознаете, сколь редко это встречается. Никогда не отказывайтесь от своего призвания, Магда. Знайте себя, знайте, кто вы. Хотя мало кто будет это признавать, даже среди советников. Я искренне верю, что все мы нуждаемся в вас». Магда была ошламлена, услышав такие слова. «У меня даже дара нет. Я...» Магда чуть не сказала, что она никто. «Я не смогу добиться многого самостоятельно». Седлер улыбнулся в ответ. «Стоять за истину – это все. Истина – это сила. Никогда не забывайте об этом». «Не забуду. Спасибо вам, советник Седлер». Он улыбнулся, услышав этот титул. «О, Магда, хочу сказать, что я последовал вашему совету». «Моему совету? Какому совету?» Он поднял бровь. «Дать клятву лорду Ралу, чтобы защитить свой разум от сноходцев». Магда уставилась на него. «Вы это сделали? Когда?» «В ту же ночь после того, как вы пришли к совету, все в крови». «Как я говорил, я знаю, что вы единственное, кто представал перед нами беспокоясь только о правде. Как только я вернулся в личный покой в ту ночь, я встал на колени, как вы говорили, и три раза произнес посвящение лорду Ралу». Магда надеялась, что он говорит правду. «А кто-то из других членов совета дал клятву?» Седлер пожал плечами. «Простите». «Не знаю. Я не сказал ни одному из них, и уверен, что они не сказали бы мне об этом. Я просто хочу, чтобы вы знали, если придете увидеться со мной, можете выражать свое мнение, не беспокоясь о сноходцах». Магда улыбнулась. «Советник Седлер, вы хитрый человек». Он улыбнулся в ответ. «А как вы думаете, почему мне удалось прожить так много?» «Всего доброго, Магда Сирус, и будьте честны сами с собой». «Буду. И, пожалуйста, позаботьтесь о себе». Как только сэдлер пошел по массивному каменному мосту, теряясь из виду в толпе, Магда почувствовала порыв ветра. Она взглянула на горизонт и заметила черную полоску приближающихся туч. Жаркая влажная погода предвещала приближающуюся бурю. Прежде чем пройти под железной решеткой, Магда пристально посмотрела на массивные стены и башни замка, поднимающиеся к темнеющему небу. Тихий замок, казалось, ждал ее, чтобы поглотить. Магда снова осталась одна. Хотя она только что виделась с Меритом, она уже скучала по нему. Что-то отличало его от всех, кого она когда-либо встречала. С ним она чувствовала себя легко и свободно. Но сейчас она была одна.